Глава третья Терн и Истайне преодолели горы за два дня пути. Таингский хребет остался позади. Начался долгий и медленный спуск на равнину. Земля тут казалась свободной от любого и всяческого зла. Пустынные каменистые ущелья жили сами по себе. Здесь не стучали топоры лесорубов, не скорее груженные камнем повозки гномов, везущих на продажу мраморные глыбы. Почему тут так? «Богатые ж места», — недоумевал Остайни. «Людям пока хватает и места, и занятий», — рассудительно заметил Тёрн. «Но вскоре они появятся и здесь. Ни поселенцы, ни отдельные караваны. Грядет исход Стайни, исход из городов и старых держав, которые изо всех сил сейчас и стараются захапать как можно больше, пока еще пустой земли, чтоб бежать стало некуда». Этим заняты и некрополисы, и и свободные королевства, и повстанцы всех мастей, и торговые гильдии. Их фактории превращаются в крепости. Крепости в города, города в полисы. Идет зарождение новых царств в стаине. И не могу сказать, что мне это бы очень нравилось. Вдобавок, куда приходят люди, то за ними следует и гниль. Гончая пожала плечами, растерянно потерла лоб, узкой, совсем не крестьянской ладонью. «Я никак в толк не возьму, Тёрн. Откуда ты все это знаешь? И это, и еще множество всякого разного. И рассуждаешь так странно. Откуда ты все таки взялся?» «Неправильный вопрос, Стэнь», — отрезал Тхус. Эти дни они разговаривали мало. Гончая после слов Тёрна о покаянии, явно ей не понравившихся, Держалась независимо и отстраненно, Мол, и сами не пропадем, как говорится, плавали, знаем. Тхуса это, казалось, ничуть не задевало. Куда больше троптивой гончей его волновали эликсиры Некрополиса. Яд никуда не делся и сейчас втихую пытался вновь подчинить взбунтовавшуюся стаяни ее грозным мастерам. Тёрон то и дело заставлял девушку останавливаться, вертел туда-сюда, словно тряпичную куклу. Казалось, он отыскивает какие-то особые... одному ему ведомые знаки. Петлявшая меж диких скал звериная тропа теперь шла под уклон. Суровые леса, где деревья щетинились иглами, уступили место светлым и звонким предгорным рощам. Тут вовсю распевали птицы, а на ветвях покачивались первые гроздья ранних в этом году орехов. Неведомо о чем думала Гончая. Может, о правдивости слов терна, что ядовитая алхимия ее мастеров продолжает работу, И вскоре она стая не вновь станет прежней, то есть предавшей некрополис гончей, на коленях ползущей к своим мастерам и заранее трепещущей в ожидании неминуемой и ужасной участи. Может, освободись она и в самом деле от власти лотариусов, фожгранов и прочих силаугов с доминарами, девушка не осталась бы со своим непонятным спасителем. Так или иначе, но когда Таэнгский хребет был уже пройден и оставалось перевалить через последнюю холмистую гряду, Стайни внезапно стало плохо. Девушка урвала кровью, все тело покрылось липким холодным потом, глаза закатывались, ноги подгибались, пальцы рук дрожали крупной дрожью. Вскоре Терну пришлось тащить гончую на плечах, кое-как замотав собственные шипы мягкой тряпкой. С каждым часом ей становилось все хуже и хуже. Вскоре Стайни и вовсе потеряла сознание. Могучий Тху снес ее легко. Но лицо его сделалось чернее ночи. Несколько раз он опускал почти невесомое тело на земь, рыскал крест в поисках каких-то трав, разводил огонь, наскоро кипятил воду в жестяной кружке, нашедшейся среди снаряжения гончей, заваривал остро пахнущий настой, вливая его в безвольно раскрывшийся рот девушки. Она глотала на какое-то время смертельная бледность покидала ее щеки, но действие лекарства продолжалось недолго. «Что со мной, Тёрн?» — еле слышно прошептало стаяние, раз ненадолго придя в себя. «Оно требует меня обратно?» Тхус мрачно кивнул. «И это случилось раньше, чем я рассчитывал», — нехотя признался он. «Мы еще слишком далеко от Ксарберуса. Но ты не сдавайся, слышишь? Ни за что не сдавайся. Что тебя рвет, это хорошо». «Твое тело сопротивляется отраве, оно не хочет обратно. На, пей. Пей как можно больше, даже если не хочется». Бледная с запавшими глазами стайни покорно кивнула. К вечеру, однако, неутомимо шагавший Тхус наткнулся на аккуратно сработанную изгородь. Стволы молодых деревьев были согнуты и привязаны к другим, более толстым, так, что получилась непреодолимая живая завеса. И без того нахмуренные брови терна совсем сошлись у переносицы, однако он и не подумал остановиться или свернуть в сторону. Без особого труда с бесчувственной гончей на плечах перебрался на другую сторону. Обернулся, окинул взглядом изгородь, зло усмехнулся, словно наконец встретив нечто знакомое и притом весьма неприглядное. За изгородью нашлась узкая неприметная тропочка, петлявшая среди буйных зарослей орешника и хмелевого дерева. между стволов справа мелькнула гладь пруда с гудением пронеслась стрекоза за величиной с ладонь крутнулась над головой тхуса понеслась обратно терн кивнул словно желая сказать мол ладно ладно посмотрели довольно Тропинка расширялась и вскоре вывела странника на край ухоженного поля желтые стебли наливника поднялись почти в человеческий рост зеленоватые початки обещали богатый урожай «Таэнги!» — вслух произнес Тёрн, останавливаясь и поднимая безоружные руки. Посох он воткнул в землю, гончая мешком лежала на широком плече. Силы Тхусу было не занимать. «Стой, где стоишь!» — приказал в ответ песклявый голос из глубины зарослей. «Стою, стою!» — безропотно согласился Тхус. «Кого это ты несешь? – вопросил невидимый страж. «Девушка, больная, нуждается в помощи». Хм. «Нуждается. А за проход через наши земли заплатить найдется чем?» «Найдется». Тёрн не колебался ни мгновения. «Покажи!» — не поверил на слово Писклявой. Без малейшего гнева или нетерпения Тёрн поднял высоко вверх невесть, откуда взявшийся небольшой кожаный мешочек встряхнул его. Внутри что-то зазвенело. «Кидай сюда!» — приказал невидимый стражник. Мы должны проверить, а вдруг монеты фальшивые или там и вовсе просто круглиши металлические. «Похвальная дотошность», — кивнул Тёрн. «Но прошу тебя, почтенный, поторопись. Находящаяся под моей защитой нуждается в помощи, напоминаю тебе еще раз». «И нечего напоминать», — презрительно фыркнул обладатель писклявого голоса. «Здесь наши края, мы тут хозяева. Что вас хотим, то и сделаем». Но держать раненого на пороге, едва ли это согласуется с канонами гостеприимства. Чуть более холодным, чем прежде, голосом заметил Терн. «Не учи меня, урод безродный!» — возмутился голосок. «И стой смирно, являй покорность, не то стрелами утыкаем!» «Едва ли это послужит чести и достоинству народа Таэнгов, чьи отзывчивость и открытость давно вошли в пословицы по всему Райлигу», — спокойно заметил Терн. «Равно, как и стремление помочь страждущему». «Ты за кого нас держишь, тварь шипастая?» взвизгнул невидимый собеседник. «Думаешь, не видим мы кого-то на плече тащишь? Это ж гончая, гончая Некрополиса, а ты, раз ей помогаешь, один из их рабов». И вновь Тёрн лишь усмехнулся. «Значит ли твой ответ, что вы отказываете нам в проходе, достопочтенный?» «Хм, нет». После некоторой паузы, словно посовещавшись с кем-то, недовольно пробурчал Стражник. «Но старшие хотят видеть вас и говорить с вами. Взамен вы сможете пройти через наше владение, но с тем, чтобы вы как можно скорее покинули земли народа Таэнгов». «Таково же и наше самое горячее желание», — холодно заверил говорившего Тёрн. «Само собой. Особенно стоит тебе увидеть наших воителей, мигом в штаны наложишь», — нахально заявил Стражник. «О, свирепость Таэнгских бойцов давно заставляет трепетать и Некрополис, и Высокий Аркан!» С убийственной серьезностью заявил Тёрн. «О, да! Мы велики, могучи, грозны, и наши непобедимые армии сдерживает лишь наше миролюбие, столь же великое, сколь и наша доблесть!» «Никаких сомнений!» – заверил хвостуна Тёрн. «Так мы можем пройти, если старшие собирались поговорить с нами?» «Можешь!» нехотя выдавил из себя писклявый. Стебли наливника зашумели, закачались и сами собой раздвинулись, открыв узкую стежку. «Топай прямо, уродец! придешь аккурат, куда надо!» «Благодарю тебя, доблестный воин!» Учтиво поклонился Тёрн. «Топай, топай, недоумок!» раздалось в ответ. Тхус только печально улыбнулся. Вскоре поле кончилось, а дуреющий запах полуспелых наливников остался позади, открылась деревня Таенгов. Расположенные широким кругом круглые же хижины из жердей, крытые снопами высушенных стеблей все того же наливника. Ни чистокола, ни даже просто изгороди вокруг деревни не наблюдалось. Оно и понятно. Трапперы, звероловы и бортники с Таэнгами предпочитали не связываться, а другим, настоящим силам этого мира было пока не до них. Здесь, в Геалмаре, за надежной, как казалось, защитой Таэнгского хребта, «Было пока еще тихо. Пока еще. «Недолго», — прошептал Тёрн, глядя на мирную деревушку. «Недолго вам осталось. Скоро придется стены воздвигать. Настоящие. Камень рубить научитесь». Он поправил сползавшую с плеча стайни и зашагал быстрее. Тёрн миновал крайние дома. Из-за легких плетенок, заменявших Таэнгом двери, один за другим выскакивали их обитатели. Низенькие крепыши, плосколицы и круглоглазые, больше всего похожие на каких-то невиданных обезьянок из непроходимых жарких лесов Крайнего Юга. Они носили одежду, просторные туники ярких цветов из домотканной материи, но в разрезах рубашек и ниже от воротов коротких штанин виднелся густой мех всех возможных оттенков. На ноги таенги надевали легкие плетеные сандалии. Все носили оружие, даже малые дети и глубокие старики, Согнутые, сгорбленные смехом, седым, как снег. Небольшие луки, прощи, короткие дротики, легкие метательные копьяца. За спины заброшены легкие жеплетенные щиты. Такой защитит разве что от тростниковой стрелки соплеменника. Кованного оружия, мечей, топоров или хотя бы кинжалов Терн не видел. Его мгновенно окружили. Дети цеплялись за широкие штаны матерей. Юбок таянги не знали. Старики воинственно шипели, то и дело хватаясь за старые свои отполированные годами службы копья. Тюран не обращал ни на что внимания. Он шел спокойно, с достоинством, но без презрения, подняв голову. Его путь лежал в самую середину образованного домами круга, там, где поднимался резной тотемный столб племени, украшенный выбеленными временем черепами различных страховидол, в разные годы истребленных доблестными воинами таенгов. У подножия столба в очерченном малом круге стояли трое. Молодой по меркам таенгов мужчина с богато разукрашенным копьем в руках, древний старик, почти совершенно лысый, лишившийся всего меха. Его грудь на манер настоящей брони покрывали амулеты с оберегами. И женщина, по виду которой угадать возраст бы не удалось. Между юностью и зрелостью, но ясно, что таковой она пребывает уже очень долго. Террен с достоинством поклонился. «Дохранят, небесные звери, твой острый взгляд, провидище. Дохранят земные силы, твою мудрость призывающий. Дохранят ушедшие предки, твою отвагу водящий». «Дохранят тебя все семь зверей Райлига, чужеземец!» Хором ответили все трое таенгов. В этих местах старая вера держалась крепко. Провидящая заговорила первой. «Ты принес гончую некрополиса. Тхусы никогда не вступали в союз с гильдией мастеров». Мы хотим знать, служишь ли ты ищущим смерть. «Я не служу, провидище, не готов предстать перед твоим оком», — бестрепетно ответил Тёрн. Водящий и призывающий переглянулись. «Если ты не служишь Некрополису, почему ты помогаешь гончий?» — спросил теперь седой старик. Голос у него был глухой и шепелявый. «Призывающий». «Мой закон гласит, что достойно оказать помощь любому, оказавшемуся в беде». «Даже если это злодей и убийца?» — резко бросил молодой мужчина. «Даже если это злодей и убийца, водящий?» — спокойно ответил Тёрн. «Разве не случалось тебе, о начальствующий над воинами, на поле боя перевязывать раны недавнего врага, ныне пронзенного копьями и стекающего кровью, беспомощного и безопасного?» Разве не склонялось твое сердце к мольбам умирающих, почти тех достойным погребением, не оставлять их тела на растерзание трупоедам и уж, конечно, не продавать в Некрополис для зомбирования? «Враг есть враг, он должен быть убит», — непреклонно возразил водящий. «На поле брани в сражении, увы, да, ты убиваешь, чтобы не убили тебя. Но после. Ведь если ты окажешь помощь врагу, Кто знает, не станет ли он тебе после этого другом. А если не станет? Это риск, на который можно пойти, как считает мой закон. А наш нет, — прошамкал призывающий. Тёрн молча развел руками. Меня позвали сюда, пообещав нам свободный проход через ваши земли. Я готов рассказать все, что вам будет угодно от меня услышать. «Кто ты такой?» Вдруг резко спросила провидящая. «Ты не человек, не тхус, и уж, конечно, не ситх под плащом колдовства!» «Ты права, о мудрая! Я не тот, не другой и не третий!» С поклоном ответил Тёрн. «Тогда кто ты?» Требовательно спросила женщина. Ее мех встопорщился, побрякушки на груди зазвякали. «Разрешат ли нам спокойно пройти?» Ответил встречным вопросом Тёрн. «Мы решим это!» — недовольно проворчал водящий. «Нерушимо слово достойного воина!» Глядя прямо в глаза Таэнгу, проговорил Тёрн. «Смертельное оскорбление нанес бы я ему, усомнившись в его словах!» К конечно, — выдавил из себя вождь. Вопросы посыпались один за другим. «Что видел Тёрн на пути сюда?» не попадались ли ему признаки военной экспедиции державы или же Некрополиса за Таэнгский хребет, что делала эта Гонча, известно ли ее задание и при каких обстоятельствах он встретил ее. Терн отвечал кратко, но откровенно и четко. Однако ни словом, ни звуком не упомянул о беглой ситхе по имени Нейс. Наконец спрашивающие как будто бы удовлетворились. «А теперь?» — Терн указал на неподвижную стаянию. «Нам будет разрешен свободный проход». «Будет, будет, конечно же будет», — проворчал старик призывающий, проделывая руками какие-то пасы. С концов редких волосков на его коже сорвались голубые искорки. «Мы вам разрешим проход в обитель вечного покоя, в истинную смерть, откуда эту гончую не вернут даже маги проклятого некрополиса». Теран только горько усмехнулся. Похоже, прозвучавшие слова откровением для него не стали. «Неужто доблестные Таэнги отринут слово? И зачем тогда было тащить нас сюда, если вы твердо решили прикончить ее вместе с Гончей небось и меня?» «Не прикончить, глупый тхус, рассмеялся старик. «Вы станете частью наших оберегов, наших сторожевых чар и заклинаний. Мертвые вы станете стеречь границу нашего племени». предупреждать о появлении врагов. Ты неразумный, конечно же, не заметил в листве черепов, прибитых к стволам. Это наши стражи. Неутомимые, неусыпные, неумолимые. Ничто не ускользнет от их взора. Ничто. И вы тоже не ускользнули. Чем мы хуже наших соседей, поймавших ту дикую...» Он поморщился, махнул рукой и вновь захохотал во всю глотку. Весьма и весьма звучно для такого небольшого существа. Таенко в самом деле надрывался от смеха, хватался за бока, утирал катящиеся по морщинистым щекам слезы, веселясь от души. Как говорится, обманули дурака. Он тут слова всякие произносил, что-то про честь говорил, кому какое дело. Благо племени превыше всего. Обмануть чужака — добро. Обмануть и отнять жизнь — геройство. Терн не сдвинулся с места. Просто перекинул из руки в руку посох и спокойно осведомился у старика. «И как же именно ты намерен это сделать, достопочтенный?» «Мы не оскверним нашего честного оружия травной кровью мерзкой гончей», напыжившись, провозгласил призывающий. «Мы раскроем границу, и покорные слову нашему слуги явятся сюда из мрачной бездны, где пребывают они в ожидании нашего зова». Толпа вокруг завыла и заревела в предвкушении. Высокие тонкие голоса, такими бы исполнять хвалебные гимны. Веснование кровожадных карликов от этого становилось только омерзительнее. Терн не пошевелился. Стоял, опустив голову, словно ожидая прочесть у себя под ногами начертанные на плотно утоптанной земле загадочные письмена. Вождь и провидище отступили в стороны, давая место призывающему. Старик резко хлопнул в ладоши, закружился — быстро притопывая и высоко вскидывая острые коленки. Остальные таянги принялись отбивать ритм кто на чем гораст, но получилось все на удивление слаженно. Десятки голосов затянули песню, дикую, протяжную, нечеловеческую. Мелодия сплеталась с выкриками призывающего, уже успевшего ввести себя в состояние, близкое к помешательству. Тёрон не вмешивался, он просто наблюдал, даже с неким отстраненным интересом. Призывающий же метался вокруг столба с черепами. Голос его то резал нестерпимым визгом, то падал до ракочущего баса, от которого, казалось, вот-вот рухнет сам тотемный столб. И роскошное высокое небо над деревней стало быстро заволакивать невесть откуда взявшимися тучами. Клубящиеся темные потоки рванулись наискость через синеву, точно несущиеся к цели копья. Таенги вопили и верещали с удесетерённым восторгом. Тёрн ни с того ни с сего присоединился к ним. Никто не мог понять, что именно выкрикивает странный тхус. Этого певучего и мелодичного языка здесь не слыхали уже много-много столетий. Защитник гончий не пытался броситься на призывающего. Вообще ни на кого не кидался. Он просто стоял, и слова, соровавшиеся с его губ, на первый взгляд ничего не меняли и ничему не могли помешать. Призывающий метался и скакал, как прежде, и пустые черные глазницы старых черепов засветились слепящим режущим светом. Яростная белизна чистого уничтожительного пламени, готового неудержимым потоком устремиться в этот несчастный мир. Терн что-то крикнул призывающему, но даже богатырский голос Тхуса не смог перекрыть воя и рёва поднявшегося урагана. Терн пригнулся, закрывая собой неподвижную гончую. А потоки белого огня уже текли вниз по резному столбу невиданными снежными змеями, словно кровь из многочисленных ран. Потоки встречались внизу, сливались, вот уже появилось небольшое озерцо, над ним поднялась дуга странной радуги, семь оттенков серого. Получилось нечто вроде небольших врат, и когда голос призывающего взлетел до немыслимой высоты, так что Терну даже пришлось зажать уши, в этих вратах появились смутные, размытые очертания высокой фигуры. Фигура отдаленно напоминала человеческую, то есть имела две руки, две ноги и голову. На этом, однако, сходство заканчивалось. Во-первых, ростом это создание было добрых семь с половиной футов, возвышаясь, словно боевая башня. Во-вторых, сзади у существа имелся весьма солидных размеров хвост. В-третьих, голову венчала самая настоящая корона острых рогов. В-четвертых, тело пришельца от макушки до самых пяток покрывало блестящая, словно облитая водой, черная чешуя, В-пятых, его глаза пылали ничуть не слабее до вишневого огня в черепах. В-шестых, Тёрн невольно шагнул назад. «Демон!» — вырвалось у него. Таянги орали и скакали в полном и безумном восторге. Белое пламя быстро угасало. Свежий ветер разгонял сгустившиеся во время обряда облака. Яркое веселое солнце снова озарило деревенскую площадь. темный столб с белыми черепами — Вновь мертвыми и, на первый взгляд, такими безобидными. Вот только черночешуйчатый демон был тут. Огромный, нелепый, он ворочал рогатой башкой. Хвост, очень похожий на драконий, раздраженно мотался туда-сюда. Вокруг чресел демон носил некое подобие широкой и короткой юбки килта. Небесно-голубую ткань украшали искусно вышитые золотистые цветы, пчелы и птицы, а в нескольких местах килт выпачкала красным. Ладони, запястья и бока чудовища покрывали разноцветные потеки, по преимуществу багряные, охристые, янтарные и кобальтовые. В правой лапе демон сжимал нечто, очень напоминавшее тонкую рисовальную кисть. На площади наступила тишина. такая, что слышно было, как звенят плоскокрыльцы над ближним прудом. Призывающий тяжело дыша, безмолвно пялился на появившегося демона и хватался за сердце, Он, похоже, не зря носил свое звание и потому понял все сразу. Остальные же Таэнги как раз не поняли ровным счетом ничего. Толпа разразилась кровожадными воплями. Демон глухо взревел, воинственно взмахнул когтистой лапой. Торчащие когти сделали бы честь любому сказочному дракону и сделал шаг к неподвижному терну. «Ты!» — проревело чудовище на вполне понятном всеобщем арго — «Ты презренный, да вылезет весь твой мех, и да покроешься ты болячками! Это ты прервал мои занятия? Но как такое возможно, ведь я же...» «О, достопочтенный, твои занятия прервал не я!» Терн слегка поклонился демону словно равному. «Ты появился здесь в основном благодаря стараниям всего Таенга, образца доблести и мудрости!» Тхус изящным жестом указал на скорчившегося призывающего. «Он?» — взвыл демон. Махнул лапой снова, заметил, наконец, зажатую в ней кисточку и прорычал неразборчивое проклятие. «Сожру! На куски разорву, пар!» «Повинуйся, о тварь из бездны!» Высоким, вибрирующим, каким-то плавающим голосом взвыл призывающий. Его оцепенение быстро прошло. «Вот яство твое!» Вот лакомая, сочная плоть, богатая теплой кровью. Она для тебя. Дроби кость, рви мясо, ломай рёбра, не трогая лишь череп. Повинуйся моему слову. «Да что?» Взвыл обезумевший демон. Яростно бросил кисть, сделал шаг к призывающему и словно налетел на невидимую преграду. Демона отшварнуло назад с такой силой, что его ноги, оканчивавшиеся здоровенными плоскими ступнями, разъехались. Когти прочертили ряды глубоких борозд. Чешуйчатый гость еле-еле удержался, в последний момент упершись хвостом. «Да что же это?» К ярости демона теперь примешивалось недоумение. Зубастая пасть раскрылась, со здоровенных клыков капала дымящаяся слюна. «Он призвал тебя, достопочтенный! Ты не можешь причинить ему вреда!» — спокойно произнес Терн. «Как?» — взревел демон. «Я даже не могу его разорвать на мелкие кусочки!» «Боюсь, что нет!» — Развел руками Тёрн. Демон растерянно замигал. Широкие чешуйчатые веки смежались с хлопком, словно кто-то аплодировал небывалому представлению. «Убей его, тварь!» — визжал меж тем призывающий. Демон болезненно поморщился. Мимика на жуткого вида морде, тем не менее, была вполне человеческой. Он странным образом может командовать мной, удивленно проговорил демон, обращаясь к Хусу. Он, он вызывает во мне отвратительные и постыдные желания. Будет все самое темное то, от чего я так стремился избавиться. Незнакомец, этот плешивый мешок с костями приказывает мне убить тебя и эту женщину у твоих ног, убить и э, употребить в пищу. Послушай, эй, ну сделай же что-нибудь. Тёрн молча поднял посох и шагнул к призывающему. Таянги, похоже, только этого и ждали, или уже успели оправиться от неожиданности. Их вождь прокричал команду. В Тёрна, демона и лежащую гончую полетело целое облако камней, дротиков, метательных копий с улиц и коротких стрел. Тхус, вновь схвативший на руки стайни, уклонился от одного копья, другого, третьего. Камни мелькали рядом с головой Терна, ударялись о броню, Две стрелы сломались о костяные наплечники, но одна все таки засела в боку. Лицо Тхуса передернулось, однако он не проронил ни звука. «Не сметь, не сметь! Пусть демон пожрет плоть этих нечестивцев слуг Некрополиса!» — вопил призывающий. «Пусть на него пойдет гнев мастеров смерти! Только тогда их черепа станут настоящими оберегами!» Поконче с этими двумя мерзавцами, незнакомец! А я позабочусь об остальных!» рявкнул демон, бросаясь прямо на плотные ряды таэнгов. «Ты не сделаешь им зла, тварь бездны!» взвыл за спиной демона призывающий. И точно, каждый следующий шаг давался черночешуйчатому пришельцу со все большим и большим трудом. Демон словно продирался сквозь напор встречного ветра, упрямо нагибая рогатую голову и прикрываясь широким плечом. От блестящей агатовой брони одна за другой отскакивали легкие стрелки Таянга, впущенные из прощей камни бессильно отлетали, не причиняя демону никакого вреда. Но даже его силы не хватило. опутавшее пришельца заклинание неумолимо толкало его назад. Наконец демон не выдержал. Его волокло прочь, словно невидимым канатом. Терн же, однако, оставался недвижим. Его бездействие сбило с толку карликов. Они, пусть на краткое время... но словно потеряли его из виду, усиленно осыпая стрелами, дротиками и камнями демона, такого жуткого и страшного с виду. А чудовище тем временем отчаянно сопротивлялось, ревело и хлестало во все стороны хвостом. Кости оставляли в пыли глубокие борозды, и зрелище это, похоже, совершенно зачаровывало Таэнгов. Тхус сделал лишь одно движение – короткое, рассчитанное и экономное. Не выхватил из-за пазухи какой-нибудь огненный меч – а всего лишь бросил камешек. Обычный невзрачный камешек, но в полете у него внезапно появились восемь паучьих лапок, голова с парой фасеточных глаз и внушительные крючковатые челюсти. Панцирь на спине новосозданного паука раскрылся, затрещали прозрачные крылья, существо летело прямо вперед, как и положено брошенному камню, и опустилось прямо на руку беснующегося жреца таенгов. Челюсти щелкнули. Призывающий завопил, наверное, еще раньше, подскочил еще выше, чем раньше, почти что выше головы, замахал, отчаянно затряс рукой, но каменные челюсти летучего паука и не думали разжиматься. «Ага!» — взревел демон, поводя плечами и точно стряхивая с себя обрывки невидимой сети. «Ага! Спасибо! но теперь... Беги!» Резкий выкрик Тхуса ударил словно бич. «Беги, черный! «Паче!» — начал было демон, но Терн с девушкой на руках ринулся прямо на толпу тенгов. Стрелу в боку он словно бы и не чувствовал. Карлики замешкались. Демон растерянно завертел головой, но в последний момент благоразумие все-таки победило, и он громадными прыжками бросился следом за Терном, на бегу, едва не потеряв юбку Килд. Вслед летели копья и стрелы, но широкая спина демона послужила беглецам надежной защитой. «Эй, незнакомец, давай мне кого ты там тащишь!» — рявкнул демон, поравнявшись с Терном. «Силой ты не обижен, вижу. Но так быстрее выйдет, раз уж бежать решили!» Тхуз благодарно кивнул. Так и впрямь оказалось куда скорее. Сперва погнавшиеся было за ними Таэнги быстро отстали. Не с их короткими ножками было тягаться с такими бегунами. Вскоре поля остались позади, и Тхуз с демоном вломились в чащу. Демон решительно занял место в голове процессии, и понятно почему. За ним оставалась настоящая просека. По ней, конечно, беглецов будет очень легко выследить, а ТНГ вообще отличались мстительным характером и обид не забывали. Но пока об этом тревожиться не стоило. Главное убраться подальше. Первым выбился из сил, казавшийся неутомимым демон. «Уф, прошу прощения, досточтимый незнакомец». «Но мне, сдается, мы уже отделены от тех негодяев достаточным расстоянием». Громадный красный язык свесился из пасти демона на бок, словно у запахавшегося пса. Речь его сильно изменилась, стоило беглецам оказаться в относительной безопасности. «Она умирает». Тёрн резко склонился над неподвижной стаяни. А я уже испробовал все, что мог». «Да не сочтёт досточтимое мое вмешательство сомнением в его способностях и знаниях!» Начал было демон, однако Терн только зло махнул рукой. «Можешь помочь ей, или нет?» «С позволения досточтимого я бы взглянул на пострадавшую!» «Небо и ветер!» Вздохнул Тёрн, нарочито четким движением, отодвигаясь в сторону. «Благодарю досточтимого!» Демон комично присел на корточки, целомудренно отдернув при этом широкий килт. «О, как и следовало ожидать! Навигатус Немеросис, Выражаясь языком наших лечащих. «Несомненно, несомненно. Резкое прекращение принятия дококтов этой группы вполне могло оказаться фатальным. Позволь тебя попросить передать мне какой-нибудь лист, достаточно широкий. Да-да, этот вполне подойдет». Теран поспешно сорвал и передал демону сочный темно-зеленый лист прикрывщика с глубоким, словно кровосток меча, желобком, протянувшимся от черенка до самого кончика. «Благодарю, досточтимый!» Демон ловко прижал лист к лицу гончей, накрыв нос и рот. «Теперь дело за малым. Этой девушке очень повезло, что на ее пути оказался ты!» Демон широко развел колени, уперся в них когтистыми руками, распахнул жуткого вида пасть и зажмурился. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом демон с резким ха выдохнул облачко зеленоватого дыма. Клубы его окутали голову стаине, крупные капли мгновенно покрыли поверхность листа. Гончая зашлась в приступе жестокого кашля, задергалась и застонала. А-а, ох, она, не открывая глаз. Сейчас придёт в себя. прокомментировал демон с видом и интонациями истинного лекаря, несомненно, знакомого с кодексом Далейны. «Я слабый и недостойный ученик великих мастеров, снял немедленное действие вредоносных ядов, которыми ее пичкали. Но не в моих силах излечить ее полностью. Тут потребно время, специальные снадобья. Даже лучшему из наших лечащих пришлось бы изучить здешние целебные растения, понять их свойства». «Я пытался помочь», — проговорил Терн. Мы потому и оказались в деревне, призвавших тебя, что мне требовался свободный проход через земли этих карликов. Все, что я смог, это поить ее кое-какими отварами, чтобы она продержалась до искусного травника, к кому мы и направлялись. Верно. С важным видом кивнул демон. С таким тяжелым случаем по силам справиться лишь настоящему мастеру. Смею, однако, заключить, что твои познания, досточтимы и поистине, несравнимы с моими. «Я прибег к исконно присущей моему племени магии, а ты справился одними отварами. Признаю свое несовершенство. Я ведь так, нахватался только по самым верхам». «Счастлив был бы узнать имя достопочтенного», — вежливо поклонился Тёрн, не вдаваясь в долгие рассуждения о сравнительной учености. «О, прошу прощения, прошу прощения!» Спохватившись, демон хлопнул себя по лбу здоровенной ладонью, Он поднялся, приняв до нельзя вычурную и церемонную позу, согнувшись в полупоклоне и закрутив хвост изысканным винтом. «Счастлив назвать себя получившего прозвание Крайон, недостойного, пытающегося преуспеть в искусствах художества и стихосложения. Счастлив буду в свою очередь услыхать имя досточтимого, несомненно, знаменитое в его землях». По лицу Терна промелькнула тень горькой усмешки. Терн, Просто Терн. Благодарю досточтимого, оказавшего мне доверие. Учтиво шаркнул ногою демон. Однако наша подопечная, похоже, вот-вот откроет глаза. Не хотелось, чтобы первым она узрела мою, м -м, не совсем соответствующую эстетическим критериям данного мира физиономию. Тёрн кивнул, пододвинулся поближе. Тьфу. Тёрн, это ты? Что со мной было? С надобью Некрополиса? Я не стала прежней? «Да, с Некрополиса», — лаконично ответил Тхус. «Они или убили бы тебя, или ты права, превратили бы в прежнюю гончую, если б не помощь одного замечательного лекаря. Хм. Но его зовут Крайон, и он...» «Благодарю, благодарю досточтимого и высокоученого Терна за добрые слова», — прогудел демон Крайон из-за спины Тхуса. Завидев черную блестящую чешую, рога и горящие алом глаза, Гончая не выдержала, завизжала, словно барышня, наткнувшаяся на мышку. «Ну вот», — расстроился Крайон, — «слишком рано на глаза попался». «Стайни — это друг», — торопливо сказал Тёрн, хватая гончую за тонкое плечо. «Это друг, неважно, что демон. Его вызвали Таэнги, чтобы он нас прикончил, но нам удалось перебить заклятие и...» «Досточтимый Тёрн слишком преуменьшает собственные заслуги». Решительно запротестовал Крайон. «Не мы перебили заклятие. Он, Тёрн, сделал это в одиночку. и Я готов съесть свой мольберт вместе с палитрой и красками, если я когда-либо видел столь элегантную и чарующую магию». «Спасибо, Крайон, но хватит комплиментов». Тёрн досадливо поморщился. «Не так уж важно, кто именно разрушил заклинание. Главное, что Крайон вытащил тебя из лап смерти». А та я не сомневаюсь, в этот самый момент преследуют нас по пятам. А если их чаровник, их шаман появится вновь, он опять сможет наложить заклятие на меня недостойного, забеспокоился демон. Боюсь, что да, кивнул Тёрн. Поэтому нам нельзя тут рассиживаться. Хотя у меня не идут из головы слова того шамана, об их соседях, только что поймавших, как он выразился дикую. Уж не Ана, если он. — догадалась гончая. — Думаю, так оно и есть, — согласился Тхус. — раз так, то надо. — Ваш друг пленён? — тотчас справился Крайон. — Захвачен этими мерзкими маленькими созданиями, наче лишёнными как чести, так и совести? И ваш долг ее спасти? — На лице гончей отразились вполне понятные сомнения. — Да, мы хотим ее спасти, Крайон. Пихнув стаяне в бок, торопливо вмешался Тёрн. но сперва надо узнать, где она. Недостойный был бы рад помочь, но, вы заклятия поиска никогда не числились среди тех, в познании коих я достиг хоть чего-то. Расстроенно развел жуткими ручищами к район. Тогда отыщем старым добрым способом, — решительно бросил Тёрн. Стая не те снадобья, они ведь еще действуют. Ты можешь отыскать на из, так сказать, понюху? Должна, — несколько неуверенно отозвалась гончая. «Тот эликсир, он очень силен, и хотя я все, почти все потеряла, я...» «Попробуй, пожалуйста», — склонился к ней Тёрн. «Досточтимый Тёрн», — немедленно запротестовал Крайон. «Молодая госпожа еще очень слаба. Моя магия сняла самые острые симптомы, но не устранила первопричину. Тут требуется решительное вмешательство, операция, а для этого...» «Знаю, Крайон, знаю», — нетерпеливо махнул рукой Тёрн. Все знаю. Но наш друг Неис, боюсь, она и в самом деле попалась таенгом, а с них вполне останется выварить ее череп, чтобы сделать еще один оберег на кон границы племени. Выварить череп? ужаснулся демон. Что за отвратительные обычаи, и люди еще обвиняют нас в кровожадности? Не без оснований должен заметить, хмыкнул Тёрн. Не без оснований, досточтимый. Вздохнув, согласился Крайон. «Видите ли, моя раса. Внутренних отличий у нас гораздо больше, чем у вас, людей». «Я не человек», — рисковато бросил Тёрн. «Знаю, досточтимый, знаю. Я достаточно хорошо знаком, увы, с вашим миром. Как и все мои сородичи. После того, как здешние чародеи нащупали врата к нам и научились вызывать моих собратьев. Правда, мне казалось, что подобному подвержены только, отягощенные избытком разума создания. Паршивые овцы, так сказать, что встречаются среди любого народа. Тёрн смущенно потупился. Это верно, о многомудрый крайон. Я должен покаяться перед тобой. Я вмешался в заклятие, творимое тем шаманом, иначе у нас в состоянии не осталось бы вообще никаких шансов. Я не знал и не мог знать, кого именно выдернет сюда незримая петля, но надеялся, что это будет кто-то разумный. «Я не ошибся, но моя вина перед тобой поистине велика и неискупима». Тёрн низко склонил голову, сокрушенно разведя руками. Демон Крайон тяжко вздохнул, покачал уродливой головой с достойной речного проглота пастью. «Я так и думал», — печально провозгласил он, — «иначе и случиться не могло. Меня, художника, стихотворца, давно отринувшего постыдные зовы плоти и естества демонов, призывают». Он театрально махнул лапой, очевидно, стараясь изобразить горестный жест. Смертоносные когти так и сверкнули. «У меня не было выбора», — с раскаянием произнес Тёрн. «Но мы сделаем все, чтобы вернуть досточтимого и высокоучёного мэтра к домой». «Кстати, о возвращении». Демон резко повернулся к Тхусу. «Как ты считаешь досточтимый? Как скоро мне удастся вернуться?» «Ведь для этого нам необходим тот самый шаман, что сотворил начальное призывающее заклинание, разве не так?» Терн заколебался, прикусил губу и ничего не ответил, даже не кивнул. Но демон, похоже, принял его молчание за согласие. «Один я туда идти не могу», — вслух принялся рассуждать демон. «Меня вновь опутают теми же самыми чарами. Значит...» Пауза, и когтистый палец указал прямо на Тхуса. Значит, ты досточтимый должен мне в этом помочь. Это мой прямой долг, и не подумал уклоняться тот. Хорошо. Казалось, Краион даже растерялся от такой сговорчивости. Но я так полагаю, что сперва нам надо выручить вашу попавшую в беду спутницу, или хотя бы убедиться, что на самом деле это всего лишь слухи. Докончил Тёрн. Демон встряхнулся, словно отбрасывая последние сомнения. «Хорошо. Сперва я помогу тебе, а потом ты поможешь мне. Досточтимый Тёрн — хозяин своего слова. Я — Крайон, хозяин своего. Мне, как артисту, нужны новые впечатления и виды. Борьба со злом, защита слабых и невинных. Что может быть благороднее? А потом я напишу поэму об этом, или картину, или и то, и другое вместе». «Счастлив был бы это прочесть, услышать или увидеть», — вежливо поклонился Тёрн. Вы, увы, досточтимый. Наш язык, язык демонов, очень сложен. Мы знаем, вашу речь так уж сложилась, но понять нашу поэзию. В печали склонял голову Крайон. Ну, например, надо надобно сказать, что ваши амфибрахи и амфимакар у нас. А мм, досточтимый господин демон Крайон, опасливо произнесла Стайни, А нельзя ли отложить этот бесспорно очень интересный и поучительный рассказ на потом? Что? Ах да, прошу простить, недостойного. Тут че сосекся и повинился демон. Конечно, дело прежде всего досточтимое. Стайни! Досточтимое стаяние, если бы ты смогла. Конечно. Гончая с трудом поднялась, поддерживаемая Терном за локоть. Я сейчас попробую. Антроцитовые глаза закрылись. Стайни глубоко вдохнула и затаило дыхание. Тёрн и крайон терпеливо ждали. Ах! Наконец расслабилась, уронила плечи гончая. «Учуяла я. Здесь она неподалеку. Полдня пути примерно». «Она жива?» — тотчас спросил Тхус. «Жива, как будто...» Могло показаться, в голосе гончая скользнуло нечто, напоминающее ревность. «След можешь взять?» — тотчас спросил Тёрн. «Могу», — кивнула девушка, правда, с видимой и вполне понятной неохотой. «Тогда веди», — распорядился Тхус. «А потом я вернусь», — мечтательно проговорил демон, сентиментально вздыхая. «Мольберт, краски, пламя над скалами, в воздухе чёрные хлопья, поэтическая картина и строчки так и просятся на кожу». «Вы пишете на коже?» — поинтересовался Тёрн. «Ваша бумага у нас бы не выдержала», — захохотал Крайон. Громко, в полный голос, словно уже забыв, как бился, подобно рыбе, на крючке, поймавшего его заклинания. «Тише!» — шикнул Тёрн, тотчас же добавив вежливое. «Тише, досточтимый краён! Таэнги слышат лучше любой другой расы, даже лучше ситхов. И про их обереги тоже нельзя забывать». Демон поспешно захлопнул пасть, с таким звуком, словно упала крышка древнего сундука, кованного железом. Через лес они пробирались долго. Гончая едва переставляла ноги, и в конце концов демон просто подхватил ее на руки, то и дело спрашивая, «А теперь куда? А так правильно! Сюда надо! Левее, правее!» День уже угасал, когда из тенистых лесных коридоров они выбрались на край обширного, тщательно возделанного поля. Колосья наливника стояли стеной, негромко шуршал ими ветерок, да от недальней деревни доносились беззаботные голоса. Казалось, таэнги ничего не замечают. Да и их знаменитых черепов-оберегов трое путников так и не встретили. «Здесь...» — обессиленно выдохнула гончая. черные глаза лихорадочно блестели, и под ними залегли глубокие тени. «Если снадобье меня не подвело, то в этой деревушке...» «Отлично...» — прошипел Тёрн, осторожно, медленно приподнимаясь и окидывая взглядом мирно дымящие трубами селения Таенгов. «Чего же мы ждём, досточтимый?» С плохо скрываемым нетерпением осведомился крайон. Если нас не ждут, ворвемся, как подобает воинам, разгоним стражу, собьем запоры и. И на досточтимого крайона вновь накинут поводок, призывающих Чар? холодно отпарировал Тёрн. Да? Хм. М -м да, но тогда мне недостойному что? Придется оставаться сзади? Сперва озадачивался, а потом возмутился демон. Почему же? «Достаточно будет в нужный момент их напугать, отвлечь, а я сделаю остальное», — хладнокровно отозвался Тёрн. «Надо сказать, не всем удалось бы сохранить спокойствие, когда перед тобой возмущенный демон. Даже гончая невольно ойкнула и на всякий случай отползла от Крайона подальше». «Действуем так». Холодно и деловито, словно бывалый полководец перед битвой, заявил Дхуз. «Досточтимый Крайон». Не приближаясь к деревне, начинает топтать посевы. Толкаясь и суетясь, Таэнги торопливо выскакивали из круглых домишек, со всех коротких ног устремляясь к столбу предков, тотемному столбу, сердцу и душе каждого из многочисленных родов, разбросанных по безлюдным склонам Таянгского хребта. Сегодня большой день. Всю ночь призывающий, провидящие и водящий провели на крыше большого дома, Наблюдая за движением звезд и полетом духов, на объявив, что сегодняшний день как никогда благоприятствует появлению нового оберега на рубежах родовых земель, костер из любезных предкам веток, богато украшенный полевыми цветами – синие, голубые, малиновые венчики, резные темно-зеленые листья, почти скрывшие их воросты смолистые дрова, а в самой середине такой радостной многоцветной горы торчал уродливый черный столб. Таэнги не поленились, притащили в деревню здоровенный обрубок железного дерева, которое за долгие годы огонь сумел лишь чуть обглодать. Восемь самых сильных воинов и восемь самых уважаемых матерей рода тянули на площадь, связанную по рукам и ногам, дикую ситху. Тянули на еще одном обрубке железного дерева, тоже старом, покрытом многочисленными затесами, шрамами, много где остались следы цепей. Этот обрубок, подобно своему собрату в костре, мог бы порассказать немало историй. На нем корчилось не одно создание, тщетно умоляя о пощаде или, напротив, храня гордое и презрительное молчание. Но это никого не заботило. Всех ждал один конец, неважно, на костре или в котле. Котел тоже имел место. По здешним меркам эта железная вещь стоила огромных денег. Такая сталь попадалась редко. где и как Таэнги раздобыли свое сокровище, осталось неизвестным. Рот ситхи плотно замотали сплетенным из сочной травы поясом. Несмотря на тугие путы, Нейс все равно дергалась, рвалась из последних сил, хотя кольца грубой ковки уже оставили кровавые следы на запястьях. Но ситха словно и не чувствовала боли. Она змеёй извивалась на позорной колоде, выгибалась, сдавленно хрипела сквозь затягивающие рот пучки травы, Словно и в самом деле надеясь разорвать железные кольца. Может, она слишком верила в свою магию, однако Таэнги как-то сумели с ней справиться. Во всяком случае, Ситха Нейс, единственная выжившая из погибшей ветви Далион Ксиан, совершала сейчас последний путь. Ее подтащили к костру. Восемь лучших воинов, натужно, но и потешно кряхтя, поставили колоду на попа. Нейс повисла в путах, хрипя от боли. Железные кольца глубоко врезались в запястья. Ряды Таэнгов раздвинулись. Мужчины в травяных масках и полном вооружении выступили вперед, замыкая круг около пленницы. Забили бубны. Дикарский резкий ритм сменялся завываниями больших рогов. Начался танец. Сперва медленный, плавный, контрастирующий с рваными ударами бубнов. Но затем он становился все быстрее. Вокруг босых ног танцоров взвелась пыль. И еще быстрее, и еще Нейс на обретшую поистине бешеный темп пляску и молча глотала слезы. Но затем в задних рядах Таэнгов раздался вдруг пронзительный визг какой-то женщины. «Дурум! Дурум! Ах, ката нас, дурум!» «Демон, демон! Дикий, свободный демон!» Буквально без заклятия на нем". В положении Нейс имелось одно единственное преимущество. Она могла смотреть поверх голов. На краю поля, где густые колосья дружно поднимали налитые зёрна, из лесного мрака появилась поистине ужасающая фигура. Громадного роста, с широченными плечами, длинным шипастым хвостом, рогами и покрывавшей все тело черной блестящей чешуей. Чудовище разразилось диким хохотом и от души хлестануло хвостом. Над полем словно прошлась коса. Злаки полегли, вбитые в землю. «Ир! Ира! Дурум Акнемер!» Завопило разом еще несколько голосов. Танцоры растерянно остановились. Вождь размахивал руками, очевидно призывая воинов последовать за ним и прогнать страшилище. Провидящая наседала на старика призывающего, резко жестикулируя и чуть не снося собеседнику нос. Нейс получил отсрочку. Черный демон разразился еще более громким и издевательским смехом и с удвоенной энергией принялся топтать посевы. Воины сорвались с места, бросились между хижинами, за ними последовали юноши и подростки с луками, дротиками и прощами, а пойманные ситхи все, казалось, забыли. Оно и понятно, прикованное никуда не денется, подождет. Вечер близок, но ночь длинна, благоприятное расположение звезд минит еще не скоро. Призывающие и провидиться никуда не побежали, продолжали горячо спорить на своем наречии, непонятном даже для многоязычной ситхи. Демон дико хохотал и завывал, в свою очередь, предавшись дикой пляске. За ним оставалась широченная полоса втоптанных в землю колосьев, и Таенгов это обстоятельство, похоже, крайне раздражало. К демону вполне бесстрашно бежала без малого сотня обитателей деревни, по преимуществу легко вооруженных. Демон отнюдь не казался легкой добычей. Одна чешуйчатая броня внушала изрядное уважение. Однако призывающий до сих пор не сдвинулся с места, И провидица также оставалась возле прикованной Нейс. Но народу на площади возле тотемного столба заметно поубавилось. А потом из-за крайней хижины, немало не скрываясь, выступил Терн. Бугры мускулов перекатывались под темно оливковой кожей, воинственно торчали шипы на костяной броне. Тёрн держал наперевес свой посох, но шел обычным спокойным шагом. Не крался, не стелился по земле, как знала Нейс, могут делать тхусы, выслеживая добычу. Он просто шел, Его даже не сразу заметили. Тхус словно бы сделался меньше ростом. Руки истончились, плечи сутулились, ноги бессильно загребали пыль. Боевой посох превратился в простую палку, на которую опирался. Нет, уже не Тхус, а древний старик, не пойми какой расы, с трясущейся лысой головой, покрытой большими с полладони мокнущими язвами, со струпьями на щеках и неприкрытых лохмотьями плечах. Нейс пришлось собрать все силы, чтобы не завизжать от счастья. Самого простого счастья, дремучего и первобытного. Тхус не забыл, он пришел сюда за ней, пришел, чтобы спасти. Кто-то из Таэнгов наконец заметил пришельца. удивленно вытаращился, но вместо того, чтобы замахнуться на чужака копьяцом, воин истошно заверещал, подпрыгнул и бросился на утёк, да так быстро, что между домами закрутилась пыль. «Убур, убур, да, Ханс, убур!» «Субур!» Мигом подхватило еще несколько голосов. Покрытый язвами, трясущийся старик остановился, с молчаливой мольбой протянул руки к ближайшим таенгам. Однако те точно так же, как и первые, кинулись в бегство. Старик повернулся к призывающему и провидице. По его морщинистым щекам текли крупные слезы, смешанные с зеленоватым гноем. Ситхе показалось, что она чувствует запах заживо гниющей плоти. Призывающий оторопело уставился на пришельца, Потом что-то высоко заверещало, уже собирался было задать стрекача, однако провидица вовремя ухватила его за край туники. «Избат! Диэнновый избат!» Гаркнула она поистине командирским голосом, каким только на поле битвы поворачивать обратно бегущие в панике войска. «Избат?» Призывающий остановился, как вкопанный. Однако Терн уже не мешкал. Теперь Тху сдвигался с быстротой и ловкостью Остроклака, ночного убийцы. Настолько могущественного и редкого, что встреч с ним избегали даже многочисленные отряды охотников-чародеев Некрополиса. Конец посоха входит в кольцо. Лицо Терна, уже не больного старика, искажается от напряжения, но железное дерево не выдерживает, и оковы с хрустом выдираются из колоды. Четыре коротких, точных движения, и Нейс на свободе. Кольцо Тенгов не успело сомкнуться, не успело призывающий пустить в ход свое искусство. Тёрн и Ней спустились на утёк, ничуть не хуже тех же Таэнгов, за несколько мгновений до этого улепётывавших от мнимого больного. Позади остались хижины вонь хлевов. Клоцнул зубами прибитый к высокому шесту белый череп неведомого зверя с парой длинных, словно мечи верхних клыков, но Тхус и Ситха были уже далеко. Конечно, за ними погнались. Но, как и до этого, преследователи быстро отстали. Тягаться в быстроте с Тёрном, Нейс и Крайоном Демон тащил всё ещё слабую гончую. Они, конечно же, не могли. Ситха вытаращила глаза, завидев прислужницу некрополиса, однако Тёрн не дал ей и рта раскрыть. Ночь быстро сгущалась, и хорошо, что все члены отряда прекрасно видели в темноте. Тхус и Ситха, всегдашней способности своих рас, стаяни благодаря еще действующим эликсирам, а Крайон вообще утверждал, что ему все равно, ночь сейчас на земле или день. Он, мол, видит все совершенно по-другому и необычными глазами. Мягкий сумрак окутал корни и кроны старого горного леса. Отправились на покой многочисленные дневные обитатели. Наступило время полуночников и всех, кто во тьме тропит чищобы в поисках живой добычи. «Куда мы идём? Кто это такой?» Наконец вырвалась у ситхи. «Потом все разговоры, потом!» Оборвал её терн. Нейс злобно покосилась на гончую, но язычок прикусила. Очевидно, второй плен у таенгов все-таки заставил неукротимую ситху несколько присмиреть. Они пробирались почти непроходимым бездорожьем. Густо сплетшиеся ветви, юнки, лианы, скорохватки преграждали путь. Если бы не мощь и чешуя к району, неизвестно, как далеко смогли бы уйти путники. По правую руку остался главный массив таенгского хребта. На ночное небо выкатились луны гончии. «Остановимся», — предложил Тёрн. «Далеко ушли, погони не слыхать. Не хотелось бы просто так убивать этих несчастных». «Должен согласиться с досточтимым». Демон Крайон аккуратно усадил стайни возле могучего древесного ствола. Наиз тоже выбившаяся из сил, подчёркнуто опустилась с противоположной стороны небольшой полянки, где беглецы устроили привал. «Мне, демону искусство, убийства претят по природе своей». Нет ничего более отвратительного для поднявшегося над низменной природой, позывы каковой еще очень сильны среди неотмеченных дарованиями моих соплеменников. Кстати, как насчет моего возвращения, что нам нужно для этого сделать? Многое. К сожалению, если б можно было просто отыскать наложившего заклинания чародея таэнгов и заставить его отправить высоко ученого метра к района обратно, но это, увы,. пожал плечами Метхус. «Невозможное дело, да?» — проворчала Ситха. «Что, Таэнги настолько круче даже слуг Некрополиса, что вам с ними никак не совладать?» «Всё можно сделать», — невозмутимо заметил Тёрн. «Было б желание, а его у метра района хоть отбавлей». «Это вы о чем? раздался вдруг слабый голос Тайни. «О, пришла в себя!» — обрадовался демон. «Что ты чувствуешь, досточтимое? Слабость. И голова болит, а так ничего. Сейчас, ох, встану. Да, тебе лучше сейчас пройтись. Не залеживаться, тело должно работать. Демон озабоченно наблюдал, как гончая, морщась и ругаясь шепотом, прошлась от одного ствола до другого. из демонстративно отвернулась. Отлично, превосходно, здорово. Ситха издала сдавленное рычание. Пошатываясь, Стайни сделала еще несколько шагов, с каждым мигом держась все увереннее и свободнее. «Хорошо». Тёрн чуть коснулся ее плеча. «Глядишь, удастся дотянуть до Сарберуса. А теперь сядем и, наконец-то, поговорим спокойно». «О чем? Сидха с трудом сдерживала ярость. «Кажется, у нас уже имел место один такой разговор, Тхус». «Да, и ты решила продолжать путь одна?» Соглашаясь, кивнул Тёрн. «Мне кажется, итог того решения далек от идеала, ты не находишь». Удар попал в цель. Глаза Нейс опасно сузились. «Я не просила о помощи!» — Хрипло, но гордо провозгласила она. «Потому что у тебя был заткнут рот», — беспощадно парировал Тхус. «Так». — Нейс вскочила разом, позабыв об усталости. «Мне, похоже, пора. Нам явно не по пути». «Разумнее будет майне Нейс остаться и выслушать многомудрого Тёрна», — не выдержал демон. «Это, конечно, всего лишь скромное мнение недостойного, но...» Ситха стояла, сжав кулаки и яростно кусая тонкие губы. Стай не старалась вообще не смотреть в ее сторону. «Мэтр Крайон прав», — на сей раз голос Тёрна звучал мягко и мирно. «Останься и выслушай, что я собираюсь сказать. Потом решишь. Мы ведь как-никак не Таэнги». Никто тебя к колоде не прикует, не для того спасали. Ситха с видимым недовольством махнула рукой и опустилась на одно колено. Разумеется, подальше от гончии Некрополиса, пусть даже и бывший. Досточтимый, конечно же, хочет обсудить, как именно устроить мое возвращение домой. Тут час осведомился крайон. Трон вздохнул. Конечно, но для начала, друзья, мы все. Я тебе в друзья не набивалась, Тхус! Немедленно встряла Ситха. «У меня свой путь, а у тебя свой. Разъекшаешься со слугами некромантов!» «Досточтимая Нейс, спрошу тебя!» Демон церемонно поморщился. Точнее, попытался продемонстрировать аристократическое недовольство, однако получившаяся у него гримаса, наверное, напугала бы самого злобного из Мастеров Смерти. Ситха гордо задрала нос, но все-таки приумолкла. «Друзья!» Уже настойчивее повторил Терн. «Нас свел вместе всемогущий рок. Нет, не так. Я уверен, что наша встреча не случайна. Совершенно разные, даже из разных планов бытия, мы оказались здесь, в забытых империями и державами краях. Мы ничем не связаны, свободны. Каждый из нас оставил позади всю привычную жизнь, тех, кого любил, кто был ему дорог». «Позвольте, позвольте!» Демон Крайон потешно свел безволосые чешуйчатые валики бровей. Я лично ничего такого позади не оставлял. Мой дом стоит на самом краю Великого Огненного Каньона, а с другой стороны к высокому крыльцу подступают разливы степной травы. Черные крылья небесных охотников спарывают алое небо и... О, прошу прощения, я только хотел сказать... Мэтр Крайон только хотел сказать, что в родном мире у него остались и дом, и любимое дело, и, наверное, хорошая жизнь. Подала голос Стайни. Совершенно верно, учтиво поклонился демон. И поскольку слова досточтимого Тёрна неопровержимо свидетельствуют о его важной роли в призвании меня на данный план существования, то логично предположить, столь достойная и мудрая персона не может не испытывать муки совести по этому поводу. Тёрн слабо улыбнулся Мэтр Крайон, повторю, меня, конечно же, мучает совесть. Я не знал, что призванным окажешься именно ты, но. Понятно, понятно. С готовностью закивал демон. «Личность пострадавшего не важна, важен принцип». «Совершенно верно», — чуть суше, чем обычно, — ответил Тхус. «Поэтому я продолжу с позволения мэтра Сила, что собрала нас здесь, имеет множество имен Кто-то скажет, что это судьба, капризная и ветренная, но которую можно задобрить. Кто-то, подобно моим родичам Тхусам, что это Рок, слепой и неумолимый». Демон нетерпеливо вертелся на месте, словно усевшись на земляной холмик строителей. «Мы оказались здесь, и я лично вижу в этом особый знак. Мы могли бы остаться врагами, но злоба и ненависть бесплодны. Наши таланты, наше различие — есть наше главное оружие». «Оружие против кого?» — подала голос Ситха. «Надеюсь, против Некрополиса?» «Против кого?» — вздохнул Тхус. Думаю, скоро поймете. Не хочу тратить особо много высокопарных слов. Мы все в поисках цели, и я тоже, хоть и направляюсь к мудрому Ксарберусу. Ты, Мэтр Крайон. Мэтр, но ну неужели сердце художника и поэта не подсказывает тебе, что... Демон разом перестал вертеться и замер. Ситха и Гончая тоже обратились вслух. У меня несколько сердец, то есть органов для перекачки крови. Очень серьезным тоном сообщил Крайон. «Какое именно из них ты имеешь в виду?» Тёрн только махнул рукой. «Не обращай внимания!» «Так вот, Мэтр Крайон, разве ты не знал, что используемые Таэнгами заклятия призывания безвозвратны? Что втащенное в наш мир существо после выполнения приказа погибает медленно и мучительно, а его череп присоединяется к числу племенных оберегов? И не разорви ей изначальные чары, «Оказавшийся на нашем плане бытия, твой сородич умер бы в страшной агонии». Демон молчал. Пасть его медленно открывалась все шире и шире. Алый язык сползал на сторону. «Поскольку в чародейство Таэнгов вмешался я, тебе не грозит участь обычных призванных. Однако это заклятие не может быть обратимым. Никакой колдун Таэнгов не сможет отправить тебя назад. Это жестоко». Но нельзя скрывать от тебя такое досточтимый Мэтр крайон. а «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Только и смог выдавить демон, глаза его широко раскрылись, как и пасть. Э, а, а. У меня не было выхода, Мэтр». Терн сокрушенно развел руками. Моя жизнь не значит ничего, но вот она, ранена. Терн! вскинулась в стайне, однако Тхус только махнул рукой. Выбора не оставалось, матер Крайон. В тот момент я не мог разрушить заклятие, подобно тому, как сделал это позже. Все, что мне удалось, это... Если можно так выразиться, перебросить петлю. Исходное заклинание выдернуло бы сюда истинного демона, безмозглого и кровожадного, одержимого манией убийства. «Большое спасибо!» прорычал несколько пришедший в себя Крайон. «Прошу прощения!» поклонился Терн. Словом, демон у нас описываются, увы, отнюдь не поэты и художники, даже и облаченные в чешуйчатую броню. так все всё-таки, все таки неужели...» Совсем по-человечески бормотал демон, обхватив голову жуткими когтистыми лапами. «Мэтр Крайон, ты художник и поэт. Любому другому существу оказаться в ином мире я бы не пожелал. Но разве не могут хоть в малой степени утешить тебя новые горизонты?» Голубезна высоких небес, стремительность рек, ровный рок от океанов. Ничто не заменит родного дома, но, быть может, ощущение первооткрывателя, да простятся мне эти неуклюжие слова, смягчит». «Досточтимый!» — демон отвел на миг от глаз бугристые ладони. «Замолчи, пожалуйста!» «Небо и ветер!» — пробормотал себе под нос Тёрн, опуская голову. «Сказали же тебе, Тхус, на ясном арго сказали, помолчи!» Не упустила случая Ситха. На прогалине наступило молчание. Ночная тьма плыла вокруг. Лес жил обычной жизнью. Жизнью, где охотник будет всегда гнаться за жертвой, а жертва обречена также точно вечно спасаться от него. Зеленому миру нет дела до странностей двуногих и частичных хвостатых. Молчание продолжалось достаточно долго. Наконец демон поднял голову. Глаза его ярко светились алым. «Прошу прощения, досточтимых. Мной овладели чувства. Чувства эти высоки, но адепту искусства должно держаться их глубоко внутри, допуская лишь на холсты или в строфы. «Мэтр, Крайон, но никто не может знать до конца всех законов магии», — вдруг заговорил Остэнни. «Я служила Некрополису, и хотя была простой гончей, знаю, «Магия не исчерпывается элементарными заклятиями призывания. Они впрямь работают только в одном направлении. Но мир или план, как ты говоришь, Мэтр Крайон, куда сложнее. Если между твоим и нашим планами есть какая-то связь, значит, должен существовать способ открыть дверь и с нашей стороны тоже. Я верно говорю, Тёрн». «Вот именно», — неожиданно присоединилась Нейс. Твой старик с язвами там, в деревне. Бррр, очень впечатляет. У нас такого никто бы не смог, даже самые лучшие. Стайни, Нейс. Если бы я только мог отправить Мэтрак района обратно, даже ценой своей жизни, клянусь небом, ветром и морем, я сделал бы это. У Терна это вырвалось с неожиданной страстью. А ценой жизни-то зачем? Проворчала Ситха. Смысл какой? Тёрн вздохнул. Мэтрак район. Стая не сказала за меня. Наш мир богат магией, самыми неожиданными ее видами. Некогда мне довелось читать, что в былые времена, пока еще правили семь зверей, Феникс обладал способностью перемещаться между мирами и планами бытия, но это всего лишь легенда, давняя и невнятная. Изначально я направлялся для разговора к досточтенному Ксарберусу. Сейчас прибавилась стая, не тоже нуждающаяся в его помощи. Думаю, лучше всего нам всем поспешить прямо к нему. Я надеюсь, сможем что-то разузнать. «Так, а что за легенда про Феникса?» — напомнила Гончая. «Долгая история с Вообще-то она в стихах, а я не любитель мелодекламаций. Так что перескажу просто. Так вот, после сотворения мира за власть над ним сражалось великое множество сущностей и сил, которые здесь принято называть божественными. Не знаю, как обстоят дела на вашем бытийном плане, Мэтр Крайон. У нас нет никаких богов, — отозвался демон. Разумеется, философия оперирует понятием трансцендентных сущностей, постигающие истину посредством магии проникли далеко за пределы нашего физического пространства. Мэтр, а можно чуток попроще? — взмолилась Стайни. Я имею в виду, мы не поклоняемся никаким богам. чуть снисходительно пояснил крайон нам известно, что могучие силы могут иметь место на других планах бытия, но долгими практическими опытами мы установили отсутствие таких сил в нашем локальном континууме, каковой я для простоты именую планом, поэтому Поэтому я хочу сказать, что не права перебил демона Тёрн. Не бывает такого, что сквозь ворота можно пройти только в одну сторону. Пути должны отыскаться. Я начал рассказывать о Фениксе. Когда наш мир служил ареной битвы богов, Феникс, единственный из всех семи зверей, не пожелал проливать кровь сородичей и вставать на чью-либо сторону. И потому, как утверждалось, нашел способы «Вовремя смотаться, пока хвост не оторвали», — фыркнуло стаяние. Терран помрачнел, но одёргивать бывшую гончую не стал. «Он не хотел распри. продолжал Тхус. и по преданию удалялся на иной план бытия всякий раз, когда его вынуждали выступить против кого-либо. «То есть бросал друзей?» — не применуло вставить ситха. Феникс был одинок, совершенно одинок. Гений одиночества — его дух. Терн запрокинул голову, стай не показалась, в глазах Тхуса засверкали отразившиеся искорки бесчисленных звезд. Потом воины богов закончились. Семь зверей утвердились во власти над нашим миром. Феникс спустился к его обитателям. Некоторое время спустя появились его первые святилища. Дальше больше. Храмы Феникса во множестве украшали города Древней Империи. Ныне все эти земли либо во власти Некрополиса, либо державы Синай. Оставшиеся поделили пока что свободное королевство у моря тысячи бухт. Демон внимательно слушал, потешно склонив голову на бок, и опершись подбородком на когтистую ладонь. «А эти храмы, достопочтенный Тёрн, не могут помочь мне вернуться обратно?» «Они давно покинуты», — пожал плечами Тхус. «Я слышал, что жрецы Феникса оставили огромные каменные библиотеки, где собственным храмовым языком написали многое из доступной им мудрости. Наречие это мне знакомо, но как разобраться в бесконечных и зачастую шифрованных рядах письмен? «Ну тогда, — понурился Крайон, — у меня недостойного не остается никакой надежды!» «Надежды не остается только у добровольно с нею расставшегося!» «Скажи это приговоренному к смерти, стоящему на эшафоте, Тхус!» — прошипела Нейс, сворачиваясь клубком и глядя из-под лобья. «Мне доводилось слыхать вполне достоверные истории о побегах именно с эшафота, Желтоглаза!» — спокойно возразил Тёрн. Но мы отклоняемся. Мэтр к район. Сейчас я не знаю способа помочь тебе. Но отправимся с нами, и тогда появится надежда. Высокоученый Мэтр Ксарберус весьма сведущ в самых тонких областях чародейства. Не удивлюсь, что он сможет направить наши поиски. В Некрополисе никто никогда ни словом не упоминал возможность ухода отсюда на другой план, заметила Стани. «Среди ситхов такое тоже неизвестно», — невольно поддержала гончую Нейс. «Иначе стали б мы сидеть тут, под пятой какого-то там навсиная, погонщики тупых големов. Тьфу!» «Я отправлюсь с тобой, многомодрый Тёрн», — вздохнул Крайон. «Что еще делать мне, недостойному оторванному от любимого Мольберта, оставившему у окна раскрытый на середине неоконченной поэмы альбом? Видишь, укажи нам путь!» «Не примену», — кивнул Тхус. «Пока что мы здесь в безопасности, если не считать, конечно, Таэнгов». «О да», — подхватил демон, — «ты правда сточтимый Тёрн. Здешние леса, хоть и не похожи на произрастающие в моих родных местах, по-своему тоже красивы, и здесь тихо, очень тихо и мирно. У нас такого не бывает». «Боюсь, что меры покой здесь сохранятся ненадолго», — покачал головой Тхус. «Почему?» поинтересовался демон. Пришлось сделать перерыв и рассказать Мэтру району о Гильдии Мастеров и Высоком Аркане. «Я мог бы еще вспомнить о свободных варварских королевствах, отправляющих отряды вверх по Дилеру, о гномах Дор-Эата с севера и Дин-Арана с юга, также не упускающих своего шанса. Но, боюсь тебе, почтенный Мэтр Крайон, гость ценного плана, все эти мелкие подробности окажутся неинтересны. Закончил Тёрн. Понял. Демон забавно почесал когтями за рогами. Короче, я вижу, мы отправляемся к этому вашему Ксарберусу. А что мы станем делать после? Зависит от того, что мы там услышим. резонно заметил Тёрн. Может, нас отправят разыскивать какой-нибудь артефакт или каменную книгу из храмовой библиотеки Феникса, не знаю. Но вернуть тебя домой, мэтр Крайон, мой долг. Я не успокоюсь пока или не добьюсь этого. «Или...» — подозрительно осведомился демон. «Или пока ты, достославный, не согласишься, что исчерпаны все меры, мыслимые и немыслимые, что мы достигли предела пределов, как говорили древние». «Не хочу про такое», — громогласно заявил демон. «Готов пуститься в путь прямо сейчас. Чего же мы медлим?» «Никто и не медлит», — отозвался Тёрн, вставая. «Только я закончу одну мысль». «Ты и так просто завалил нас цветами своего красноречия!» — буркнула Ситха. «Нас свело вместе не случайно!» — настойчиво повторил Тхус. «Я вижу здесь прекрасную возможность!» «Для чего?» — вновь перебила Нейс, скорчив неприязненную гримаску. «Мы — сила!» — просто сказал Тёрн. «Большая сила! Обидно дать ей расточиться на мелочи, не заступиться за слабого, не...» «Какое нам до этого дело? До всех этих, как говорит достопочтенный, слабых!» Искренне удивился Мэтр Крайон. «Мы демоны по натуре своей одиночки. Ты делаешь свое дело и представляешь на всеобщий суд, как я, например, свои картины или поэмы. Остальное зависит только от тебя. Ты плохо или не умел, вини себе. Если кто-то падает, значит, он не может удержаться». Не ты ли достойный Мэтр совсем недавно говорил о благородстве и помощи попавшему в беде? Остановился Тёрн. А, смутившись, сбился к район. Конечно, да, говорил. Подхваченный порывом, так сказать. Но слабые не должны все время рассчитывать на помощь сильных, ибо таковых никогда не хватит на всех. И вообще, старайся одолеть врага сам, а не рассчитывай, что кто-то явится и сделает все за тебя. Мы демоны это всегда помним и от того сильны. «У нас побеждает лучший, достойнейший». «И состязание всегда честно?» — скривив губы в странную гримасу, осведомился Тёрн. «Конечно. Вдобавок у нас нет королей и правителей. Каждый занимается своими делами. Если двое демонов поспорили, свои разногласия они разрешат поединкам. Кто сильнее, тот и прав». «Славная философия», — сквозь зубы процедил Тёрн. «Ну, а у нас не так». «Тем хуже для вас!» — скрестил лапы на груди демон. «Возможно. Но мы другие, Мэтр Крайон. У нас есть сильные и слабые, и первые вершат суд над последними. Слабый не может защитить себя, а сильные теряют стыд и совесть, упиваясь своей силой». «Слова, слова, слова, Тхус!» — скривилась и Ситха. «Пустые, как ореховые гнезда осенью!» «Считать слова пустыми или же, наоборот, исполненными смысла, зависит только от нас», — возразил Тёрн. «Для меня они не пусты, Нейс». «Для меня — да», — резко бросила та. «К чему ты клонишь, Тхус? Что мы все должны дружно подняться и, как благородные разбойники из сказок, начать грабить богатых, чтобы раздать имущество бедным? Извини, но я расслаблением головы пока еще не страдаю». «Ты увидишь, Нейс». Он не давал сбить себя с толку. То, что я называю добром, четко и определенно. Мы не рыцари Ордена Правды, каким ему следовало бы быть. Мы всего лишь те, кто оказался в нужном месте в нужное время. «Протестую!» — взвол демон. «Я лично нигде не оказывался. Меня оказали!» «Значит, это судьба, Мэтр Крайон? Прими то, что есть. Надежда для тебя не потеряна. А вот Нейс уже никогда не воскресит свою ветвь. И «Истаяния уже никогда не знать покоя, ибо мастера Некрополиса не прощают и не забывают». Демон пренебрежительно фыркнул. «Тем не менее, я согласен с досточтимой Нейс, как уже и сам говорил без разбора помогать всем и каждому смешно и глупо». «Но мы же помогаем друг другу», — усмехнувшись, заметил Тёрн. «Мы помогали той же Нейс, помогали тебе, а ты помогал нам. Разве все это было впустую?» Озадаченный демон приумолк. «Но мы же Кирван!» — наконец проговорил он. связанные цепью судьбы на краткий миг. Пока Кирван жив, в нем каждый стоит за других, а другие за него. Но Кирван не вечен, как и ничто в этом мире. Миг прошел, и цепь проспалась». «Кто тебе это сказал? Ведь ты, досточтимый Матер, хочешь вернуться назад. А мы должны тебе помочь?» «Расспросить Ксарберуса, а потом выполнить его указания, будет таковые, последуют, верно?» «Но это ваш моральный долг», — не слишком уверенно ответил наконец Крайон. «Вы сделали так, что я оказался здесь». «И почему мы теперь должны тебе помогать? Может, ты слаб, раз чары призывающего выдернули именно тебя?» «Нет», — взвал демон. «Нет, чары призывающих мы знали». Захватывают тех, у кого плоть властвует над разумом. Кто на самом деле упивается убийствами, кто действительно страдает каннибализмом, кто... кого действительно можно назвать демоном на вашем языке. Их и только их выдергивали заклятие призывания. И мы, настоящие, мы, кто отказался от низменной природы, кто последовал путем разума, мы считали, что это естественный процесс, что... всех недостойных, что мы таким образом избавимся от них. Мы сражались против них, мы старались лишить их возможности иметь потомство. Понятно, — жестко бросил Тёрн, — избавиться чужими руками от тех, кто, так сказать, позорит высокое звание. Как звучит самоназвание вашего народа, Мэтр -крайон? Неважно, — буркнул демон. Я только хотел сказать, что ты не слаб. Это все и так знают. Только мы помогали и будем помогать тебе вовсе не поэтому. Постарайся понять это. Я тебя очень прошу. «Я пойду с тобой», — вдруг произнесла Стайни. «Даже если б мне... если б не эликсиры, ты спас меня. Вы с Мэтром Крайоном помогли мне, и теперь я тоже постараюсь помочь. Доберемся до твоего Ксарберуса, а там как дорога ляжет, хоть до самых вечных льдов». «А ты, Нейс!» Тёрн в упор взглянул на Ситху. Пойдешь опять одна? Вот только куда? Кроме Таэнгов здесь ведь есть еще и клосы, Эти еще злее и свирепее. Да и воины, они куда более умелые. А насчет стаяни? Если бы не она, мы не сняли бы тебя со столба. А захоти гончая, тебя не спасло бы ничто. Мне кажется, это кое-что значит. «Ладно, ладно, заладил, святоша», — заворчала, отворачиваясь Нейс. «Пойду я с тобой, пойду. Там...» Там видно будет. Долги потом раздам. Может, почувствую другую ветвь. Не обманывай себя. жестко уронил Тёрн. Не обманывай ни себя, ни нас. Никто не примет последнюю из погибшей ветви. Ибо считается, что в таком случае ты навлечешь на приютивших ту же участь. Я жил среди ситхов. Я знаю. По выражению Нейс, было видно, что удар попал в цель. Она побледнела и закусила тонкую губу. «Тёрн...» «Нейс, мы теперь твоя ветвь!» Тхус глядел прямо в глаза Ситхи. «Равно, как и ты, наша!» «Ну, все высказались?» «Прекрасно! Заодно и отдохнули. Давайте теперь в путь. К рассвету уже далеко уйти успеем. До Семя дорога не близкая. Поиск наш начнем оттуда». «Ты о том, чтобы отправить мэтра к району домой или о каком-то еще поиске?» Вопросительно подняла бровь в стаяни. «И о том, и о другом», — последовал ответ. «Нам всем предстоит найти свой собственный смысл и свое значение. Я так вижу».